И опять возникает затруднение в классификации. Является ли определенный тип поведения мазохистским, потому что он автоматически следует сексуальному паттерну? Или же несексуальные мазохистские тенденции являются десексуализированным и сдержанным в отношении цели выражением сексуальных тенденций? На самом же деле эти отличия особого значения не имеют, поскольку все перечисленные группы суть лишь Различные выражения одного и того же основополагающего убеждения. Человека властно влечет к осуществлению определенных природных инстинктов. Они столь могущественны, что принуждают его следовать не только прямо, но и самыми окольными путями к предписываемым ими целям. Даже когда сам человек верит в то, что испытывает, возвышенные чувства, например, религиозные, или занимается весьма благородными видами деятельности, такими как искусство или наука, он все еще невольно служит своим господам, инстинктам. То же самое догматическое убеждение лежит в основе тенденции рассматривать определенные черты характера как остаток прошлых либединозных отношений или как выражение фактически существующих скрытых лебеденозных установок другим людям. Две главные проблемы связаны здесь с попытками объяснить установки как результат предшествующей идентификации с кем-либо или как выражение скрытой гомосексуальности. Другие черты характера рассматриваются как реактивное образование против либидинозных стремлений. Предполагается, что реактивное образование получает свою энергию от самого либидо, Таким образом, чистоплотность или аккуратность представляют собой реактивное образование против анально-эротических импульсов, доброта — реактивное образование против садизма, скромность — реактивное образование против эксгибиционизма или жадности. Следующая группа чувств или черт характера считается неизбежным последствием инстинктивных желаний. Так, установка на зависимость от других рассматривается как прямой результат орально-эротических стремлений. Чувства неполноценности предстают как результат оскудения нарциссического либидо, например, как следствие безответной любви при переносе на других людей либидо. Упрямство соотносится с анально-эротической сферой и рассматривается как результат столкновения на этой почве с окружением. Наконец, такие важные чувства, как страх и враждебность, понимаются как реакции на фрустрацию либидинозных влечений. когда основные Позитивные влечения воспринимаются как либидинозные по своему происхождению, и из этого следует, что фрустрация либидинозных желаний любого типа опасна. Поэтому, например, страх утраты любви, который для Фрейдеров назначен страху потери либидинозного удовлетворения, ожидаемого от определенных лиц, рассматривается как один из базальных страхов. Также враждебность. Если она не интерпретируется как выражение сексуальной ревности, односторонним образом связывается с фрустрацией. Невротическая тревога рассматривается в конечном счете как результат фрустрации в той мере, в какой фрустрации инстинктивных влечений, вызванная либо внешними обстоятельствами, либо внутренними факторами, такими как страх и внутренний запрет, порождает инстинктивно сдерживаемое напряжение. В своей первой концепции страха Фрейд полагал, что страх — Возникает из-за препятствий в разрядке либидо вследствие либо внутренних, либо внешних причин. Эта точка зрения в дальнейшем была заменена на психологическую. Однако страх остался проявлением сдержанного либидо, хотя и был определен как чувство страха и беспомощности индивида перед напряжением, вызванным сдерживанием либидо.